два юмора. В отделе пропаганды ЦК Комсомола в качестве инструкторов у нас работали ребята из разных областей Советского Союза. До этого они работали обычно главными редакторами молодежных газет. Как войца, писали для разных начальников доклады по разным вопросам. Одним из инструкторов был и Саша Гаврилов, приехавший из Луганска. Там первым секторем обкома партии работал колоритный, мощный, бородатый мужик Михаил Шевченко. Я запомнил его, когда мы с космонавтом Волыновым приняли участие в открытии музея молодежной подпольной организации «Молодая гвардия» в Краснодоне. Но для Саши Гаврилова он был известен как автор знаменитой фразы. «Гаврилов, начинай писать доклад и обязательно вставь два юмора». «Какие факты надо было вставить?» Шевченко не говорил. Пишущие доклады Саша сам искал, догадывался и находил. Фраза «вставить два юмора» стала для нас не только юмористической, но и знаковой. Мордовия – морская республика В 2001 году в Мордовии в Санаксарском монастыре прошла церемония прославления в лике святого адмирала Федора Федоровича Ушакова великого флотоводца, выдающегося стратегой и дипломата, прожившего свою жизнь праведно и достойно, и закончившую ее милостивцем и молитвенником в монастыре. Мордовия, где находится мощь святого, хотя она является центром российского сухопутия, настоящий бум моря, молодежь живется на флот, справедливо считая себя наследниками Ушакова. На церемонии прославления присутствовало сорок адмиралов, где еще столько бывает. В те годы руководителем администрации республики был Николай Иванович Меркушкин, много сделавший для утверждения памяти о Федоре Федоровиче Ушакове. Достаточно назвать величественный Свято-Федоровский собор в центре Саранска и памятник адмиралу рядом с ним. Так вот, Меркушкин обнимал меня тогда и горделиво говорил... Так вот, Валерий Николаевич, мы с вами сделали Мордовию морской республикой. Я действительно тридцать лет работал над материалами обушакой, хотя все решалось на небе, в молитве и священноначалье. В тайгу приезжай, а то совсем одичаж. Георгий Макиич Марков, много лет бывший председателем Союза писателей СССР, Долго писал свой известный роман «Сибирь». Его проходной герой дед Фишка был вполне реальный человек и наезжал к нему из Таги в Москву. Георгий Макеевич любил, хитро прищурившись, рассказывать, как приехавший дед спрашивал его. — А ты, Макеич на речку-то ходишь? — Да когда, дедушка? — Под душ в лучшем случае Ивану? А ходишь, Макеич, в баньку? — Да что ты, дедушка, тут так напарит в ЦК, что... — Никого и банчика не надо. — Ну, а на рыбалке ты бываешь? — Да нет, дедушка, тут самого на крючок ловит. Дедушка вздыхал и говорил доверительно, обращаясь к писателю. — А ты вырывайся к нам, Макеич, в Сибирь, в тайгу, а то совсем чаш. Это же Слуцкий. Исполнять указания ЦК было нелегко. Когда я был назначен директором книжного издательства «Молодая гвардия», то куча указаний из ЦК партии и Комитета по печати обрушилась на мою голову. Одно из вполне понятных указаний было больше одной книги автора в план года не ставить. Действительно, шустрые авторы обходили и издательство и, пользуясь знакомством или связями, или даже родством, получали разрешение на выпуск трех-четырех книг в году. Это, как говорят поляки, за на -то слишком, а что за на то, то не здраво. Я почистил планы и снял излишство. одним из таких излишеств было три поэтических книги поэта Бориса Слуцкого. Кое-кто из работников издательства предостерег. Но это же Слуцкий. Ну и что? Указание ЦК для нас важнее, а из трех книг выберем лучшую. Не тут-то было. Раздал звонок союза писателей. Звонил Юра Верченко. Валерий, ты там не свирепствуй, это же Слуцкий. Да я и не свирепствую, а исполняю указания ЦК. Юра немного поуговаривал, но понял, что против ЦК нет сил, успокаиваюсь. Вдруг звонок из ЦК от зам. отделом культуры. Начал официально, хотя мы до этого дружили, Да и были соседями по дому. «Валерий Николаевич, не с того начинаете. Это же поэзия, это же слуцкий». Я начинаю заводиться, хотя звонок довольно серьезный. «Юрий Серафимович, выполняю указания ЦК партии». В трубке была небольшая пауза. «Внимательно отнеситесь к автору». Начинаю наглеть и говорю елейным голосом. «Ну, а что указания ЦК не выполнять?» Еще пауза, и уже явно не для меня, а для того, кто сидит рядом. Валерий Николаевич, будьте внимательны к творческой интеллигенции. Приступы атака закончились. И лишь через несколько лет, после 1991 года, прочитал в «Независимой газете», что Борис Слуцкий — родной брат шефа израильской разведки. Ничего себе! Но вполне возможно. Кто же посылал тогда ко мне свои сигналы? Бнайбрит, КГБ, Союз писателей, ЦК-партии. В общем, книгу Слуцкому мы выпустили. Ничего, книга, но одну. Любите себе в тихомолку. С нами вместе часто жили дочки нашего друга Володи Такманя, Вита и Катя. Сегодня они взрослые и не только самодостаточные, но невероятно талантливые девочки. У каждой из них своя возвышенная судьба. А тогда, в детстве, они поражали нас своими детскими интересами, умениями и высказываниями, смешными и нравоучительными. Особенно ими отличалась Катя, незаслуженно известная всему русскому миру актриса, телеведущая Екатерина Стриженова. Из ее высказываний приведем две ее реплики, ставшие семейными поучениями. Катя была у нас и что-то усердно рисовала. Жена Светлана в это время собирается куда-то идти. Катя, не поднимая головы, спрашивает: Тетя Света, а вы куда собираетесь? Да в парикмахерскую прическу делать. А зачем? Чтобы красивой быть, кто-нибудь заметит. Два же есть дядя Валера. Может быть и меня кто-нибудь еще полюбит, — смеясь и подначивая, отвечает Светлана. Катя взяла карандаш в зубы, задумалась и поучительно сказала, «Ну и любите себе втихомолку». Эта фраза нередко с улыбкой повторялась с нами. Открывается дверь и входит... В шестидесятые годы у меня был холецистит, то есть воспален желчный пузырь. И доктор категорически посоветовал не есть соленого, жирного, острого. В субботу мы поехали в дом отдыха «Березка». Светлана наказала девочкам Марине, Вите и Кате следить за мной, чтобы не съел чего-нибудь лишнего. Утром мы пошли завтракать, и, о радость, нам приносят на закуску красную рыбу, что было, честно говоря, нечасто. «Я знаю, что мне вроде бы ее нельзя», — спрашиваю девочек, — «может, я...» «Попробую!» Марина строго и решительно сказала. «Папа, ты же знаешь, что тебе это вредно!» Я обратился к Вите. Она, потупившись, сказала. «Дядя Валера, вам же нельзя!» С последней надеждой я обратился к шестилетней Кате, которая всегда была доброжелательна ко мне. Она, явно не желая меня обидеть, но, исполняя наказ убедительно, сказала. «Дядя Валера, представьте себе, что вы накалываете на вилку рыбу!» подносить ее карту, и тут открывается дверь, и входит тетя Света. Да, это было убедительно, и каждый раз, когда-нибудь нарушая или предполагая нарушить, мы говорим, вдруг открывается дверь и входит. Тираж больше, чем народ. Уникальное это все-таки было издание, роман, газета, и только у нас в стране, но и во всем мире. Регулярное издание романа или повести имело разовый тираж до полутора-двух миллионов. А произведения большей частью были высокой художественной истинной нравственности. Там были напечатаны Шолохов, Леонов, Распутин, Астафьев, Симонов, Проскурин, Гамзатов, Белов, Айтматов, Бондарев, Пикуль и другие сегодняшние и вчерашние классики. В разгар «Перестройки» я нашел выход против партийно-либеральной цензуры. Мы напечатали список авторов их произведений по предложению читателей, и из них определили план. Тираж вырос до четырех миллионов. Небывалый эффект. Художественное, негламурное, нравственное произведение получало невиданный тираж. В связи с этим вспоминаю случай, который произошел в 1989 году выпустили роман каракалпакского писателя Кайбергенова об исчезающем оральском море. Он заходит ко мне со слезами. Я встревоженно спрашиваю, что с тобой? Что случилось? Почему ты плачешь? Он вытер слезы и со смущением сказал, ты знаешь, мой народ насчитывает едва ли миллион человек, а вы выпустили мой роман тиражом четыре миллиона. Да, тиражи были фантастические. Достигли мне мы снова? когда-нибудь такого уважения к художественному слову. В Китае Пушкина любят больше, чем в России. В 2008 году большая делегация писателей России была в Китае. Это была одна из самых представительных делегаций наших писателей после советской период из России. Мы побывали в Пекине, Шанхае, Манкине, Тяньзине и других городах страны. Некая русская Атлантида и перед нами Харбин. Аккуратные губернские дореволюционные домики, улицы Гоголя, Пушкина, Толстого, храмы, правда, не действующие. И русское кладбище, мемориальная книга первой и 3 двадцатого века, где покоятся князья и купцы, писатели и священники, герои Порт-Артура и моряки крейсера Варяк. Многие, особенно старшие поколения, хорошо знали нашу страну. Даже русский язык сейчас впереди английский. Нашим материальным покровителем стал Внешэкономбанк, потому что Министерство культуры и Министерство средств массовой информации представителей Союза писателей России в заграничные поездки не отправляло. Запустив удобный для себя миф, у нас в стране много союзов писателей. Хотя ясно, что такой союз, имеющий свою историческую преемственность, был один. Это союз писателей России. Ну ладно, сейчас не об этом речь. А в том, что Китай в то время знал великую русскую литературу и связывал ее традиции с нашим союзом. В Китае только что была определена лучшая иностранная книга года. Ей оказалась повесть Валентина Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». Согласитесь, что быть автором лучшей книги в полуторамиллиардном Китае – это дорогого стоит. И Валентина Распутина, который был в нашей делегации, встречали во многих аудиториях как подлинно всемирного и русского классика. В Шанхайском университете на русском и китайском языках разыгрывались сцены из его произведений. Аудитория восторгалась словом и мыслью писателя. Мы сделали медаль Максима Горького за лучшую работу по переводу российских авторов. Переводчики очень гордились этой наградой. Говорили, ваша страна нас не забыла. Действительно, там была большая и хорошо подготовленная армия переводчиков, которая еще могла сыграть, помимо экономических связей, немалую культурологическую роль. Многие из них шутили. «У нас Пушкина любит больше, чем у вас». Почему?» Скажите, сколько человек вас читает Пушкина? Отвечаем с некоторым вызовом. Ну, все сто сорок один миллион нашего народа. Китайцы хитро прищурившись, впрочем, они всегда прищурены, отвечают. А у нас по подсчетам пятьсот миллионов. Да, тут спорить было тяжело. Количество читающих было впечатляющим. А коллеги лукаво улыбались, ибо они хитро заменили слово «читают» на слово «любят». Все прогрессы реакционны, если рушится человек. Судьба свела меня с поэтом Андреем Вознесенским в далеком 1964 году. Он принес нам в журнал «Молодая гвардия» свою поэму «Оза». Главный редактор Анатолий Никонов прочитал ее, испытующе посмотрел на меня. «Ну, что ставим? Я не очень уверенный в своих литературных предпочтениях» решительно сказал, ну, наверное. Вот я уезжаю в отпуск, доведешь дело до конца. Мы с Сергеем Высоцким, ставшим ответственным секретарем журнала после ленинградской смены, еще раз прочитали ОЗУ, взрывоопасных мыслей не нашли. А выражение из поэмы «Все прогрессы реакционны, если рушится человек» нам очень понравилось. И некоторая разорванность поэмы, конструктивистские схемы." Рифмованные лесенки нас не испугали. Поэт Мадырновый, да его профессиональное образование, он архитектор, как нам казалось, сказывается на поэтическом строе автора. Позднее мы узнали, что Оза — это его шифровка имени Зоя, жены Зои, ушедшей от своей семьи двух детей к Андрею. Он от нее тоже уходил, но вернулся. Магнетизм притяжения. Вот и для нас. Эта поэма имела свой магнетизм, да еще и преклонение перед созданным прессой авторитетом. Номер с Озой вышел. И вдруг вызывают на секретариат в ЦК Комсомола. Сажусь перед длинным столом, где заседают небожители. Павлов, первый из них, нахмурив брови, говорит о поэме Оза, напечатанной молодой гвардии. Поэма слабая, с модернистскими укрутасами, проще говоря, выпендриванием. Объявляем выговор Валерию Ганчева. Никонов был в отпуске. Когда я попытался встать, чтобы высказать свою точку зрения, он рукой показал, что я сидел, и сказал, «Все, можешь быть свободен». С возмущением я и с невысказанным гневом вышел. Как можно, не получив никаких замечаний, вдруг получить выговор? Иду домой. Страстно говорю Светлане. «Все, я ухожу с работы. Возвращаемся в Николаев». Оттуда я приехал три года назад. Она, поддерживая меня с сочувствием, сказала, «Делай, как считаешь нужным». Я утром написал заявление, пошел Криворученко, зав. общим отделом, и торжественно вручил ему заявление. Он взял заявление и сказал, «Смотри и слушай». Достал бумагу и зачитал, «За публикацию». Слабый в художественном и идейном смысле поэмы Оза. Зам главного редактора журнала «Молодая гвардия» В.Н. Ганичеву объявить выговор. Видишь? Да, вижу. С вызовом отвечаю я. Больше не увидишь. И при мне на четыре части разорвал решение. А заявление забери на память. Свободен. Не очень понимая, что произошло, я вышел. И лишь потом я понял, что Павлов сыграл на секретариате перед инструктором ЦК КПСС. Обсуждение прошло, выговор вынесен, а бумажку разорвали. Ох, еще многому пришлось мне в жизни поучиться у опытных руководителей. Что касается Вознесенского, то я испытываю неистребимое любопытство к его вычурным и необычным стихам. Опубликовал в издательстве «Молодая гвардия» его книгу. И получил очередной нагоняет Евгения Тяжельникова, который передавал мне мнение старших товарищей. Однако по поводу Андрея Вознесенского мне еще раз пришлось получить втык по поводу его публикации в журнале «Метрополь». Эти публикации я не видел, да, думаю, и не одобрил бы, ибо такого рода мы слишком и подготавливали будущие перестройки. Но Андрей был заблокирован в своих довольно частых поездках за границу а мы в это время в «Комсомольской правде» заканчивали лыжный переход группы «Шпаро» на Северный полюс. Вне страны об этом знали, следили за походом радиолюбителей многих стран, зная их позывные. Андрей зашел ко мне и неожиданно стал жаловаться на свое житье-бытье. Вот за границу не пускают. Вдруг он услышал, что через три дня на Северный полюс, Улетает в самолет, чтобы там встретить экспедицию и отметить от событий поднятием флага Советского Союза. И спуском капсулы от газеты, ее читателей на дно полюса. Здорово, романтично, захватывающе. Андрей запечатал. Возьмите меня на борт. Приеду, привезу. Хорошие стихи клянусь. Я подумал, что это будет неплохо, то есть, по сегодняшнему говоря, приличный пиар для нашей экспедиции. Дал, добро. Разрешил вписать в список, в котором уже был Василий Песков. Экспедиция закончилась, флаг подняли, потискав, опустили. Вокруг Северного полюса прошли хороводом, самолет прилетел. Андрей появился на второй день. Принес хорошие, вполне советские стихи, хотя не знаю, включал ли он их в следующие свои книги. А мне опять попало в ЦК партии. Вы же знаете, что ему запрещен выезд. «Зачем взяли?» И уже научился демагогически отвечать на такого рода вопросы и сказал, «Но его задерживают только за границу, а Северный полюсский все-таки наш, советский, или не наш?» Пешевший инструктор не сразу ответил, «Да нет, наш, но вы его не пошлите за границу». За границу мы его не собирались посылать. Это по он ездил во Францию и Италию, чтобы писать поэму о Ленине. Неисповедимо пути, Господь. Правда, когда меня выперли из комсомолки, Андрей написал в литературке, что вот мы сганчиваем люди разных идеологических взглядов, но вот, однако, меня печатал. Ну, что то рассуждать о взглядах? Вот строчки «все прогрессы реакционны, если рушится человек», вполне противостоят безудержного схвалителям либерального прогресса. Михаил Алексеев. Хлеб имя существительное. Один из самых любимых, добрых, человечных писателей в 60-е и 80-е годы в стране, когда еще она читала, был Михаил Николаевич Алексеев. Его книги, обращенные к селу, были поистине в ряду вишневый омут и Ушка неплакучие, пользовались спросом в провинциальных библиотеках ибо там читали, любили, близкие понятные им книги. Они в героях Алексеева видели себя, переживали вместе и чувствовали это про них. Известна была фраза одного из дедов героев Алексеева «Хлеб – имя существительное, а остальные – прилагательные». Книга под этим названием выходила несколько раз а фильм «Журавушка» режиссера Москаленко с прелестной чурсиной был одним из самых светлых фильмов того времени. Известный писатель Борис Мажаев, претендующий на звание первого деревенского писателя, сказал по поводу небольшой книжки Алексеева Карюха, что она подлинный гимн нашей спасительницы сельской лошади. Но Михаил Алексеев для большинства читателей был военным писателем, это действительно было так. Как говорят сегодня, его практика войны была великой. Он отступал от границы до Сталинграда, где принял бой, а затем Курская дуга, второе великое сражение войны, и так до центра Европы. Но меня произвела впечатление беседа с его внучкой, недалеко от Волгограда. Он с грустью глядел на поляну и говорил, «Вот тут погиб один боец, а там другой». Девочка спросила, «Дедушка, «А ты откуда это знаешь?» Дед вздохнул. «А ты видишь, что там и там растет трава густо. Дед лежал убитый, она там гуще. Вот в этой вишне он поковырялся в дереве и вытащил кусок железа. Все сорок лет сидела осколок, который предназначался твоему деду. И не было бы его, не было бы тебя. Уже вышли пятнадцать его романов. Он все время готовился написать роман о Сталинграде. Уже были написаны панорамные, включая военную стратегию, экономику и дух книги «Война» о западном направлении Ивана Стыднюка, блокада об осаде Ленинграда Александра Чаковского, степь Александра Сизаненко о южном направлении наступления на Советский Союз. Алексей уже задумал книгу о боях в Сталинграде. Он так и назвал ее «Мой Сталинград». С печалью он рассуждал о ней. Роман не написан по законам жанра. Должен быть сквозной герой, а у меня герой входит в повествование и погибает. Входит второй и тоже погибает так много раз. Я вот остался жив. Действительно, все, кто входит в его роман, подлинные герои. Конечно, многие из них погибают. Михаил Николаевич, спасенный Господом в самых гибельных и героических местах войны в Сталинграде и Курске, был человеком жизнерадостным и веселым. Приведу несколько случаев, вспоминая его, с усмешкой и лукавинкой, на которые откликались его читатели. Списывал алгебру. «Мишка, ты у меня списывал русский», — обратилась к нему восьмидесятилетняя подруга детства в его родном селе Монастыщина на Саратовщине, когда мы тогда приехали вручать премию Михаила Алексеева, единственную установленную при жизни писателя губернатором. Михаил Николаевич улыбнулся. — Что ты придумываешь, Галка? — Если бы я у тебя списывал, разве научился бы сегодня писать? Потом чуть задумался и с усмешкой сказал. — Вот разве что алгебру до сих пор в ней не смысл. Заначка должна быть. Ребята, — обращался он к нам, — никогда не прячьте заначку от жены в сапогах. — Почему? Вот получил я первый гонорар за роман солдаты. Ну, карманы набил десятками, ну, товарищей угостил. В веселом состоянии возвратился домой, вынул все, что было из карманов, и заснул в кресле. Ну, жена моя сердобольная меня и разула, а в спагах денеж ты оставил в заначку. Она виду не подала, что догадалась. Догадливая фронтовичка, а утром спрашивает. «Миша...» А ты ничего не терял? Я, конечно, говорю, что нет, она с усмешкой говорит. Да вот у меня тут заначка образовалась, а тебе двадцать рублей похмелись. Так что, с не прячь заначку в сапогах. Залиста хохотал.